Don Juan. Сам Байрон не знал, во что может вылиться поэма, начатая им в Венеции в 1818 году. Он то называет своё произведение бессвязными стихами импровизатора, то эпической сатирой. Гёте считал Дон Жуана Байрона величайшим произведением века. Прерываемая другими темами, останавливаемая зачастую житейскими вторжениями, Недописанная поэма имеет по существу все признаки внутренне законченного произведения. Октава 18 песни не входили в первоначальное издание и впервые стали известны только в 1903 году, равно как и посвящение Бобу Соути в виде начальной строфы стало известно только с 1833 года. Байрон решил пожертвовать им вовсе не по мотивам политической боязни, А потому что требовал анонимного печатания поэмы, и потому не желал, как он выразился, нападать на эту собаку в темноте, так как поэма выходит без моего имени Пистон Мирею, то посвящение надо выбросить. Анонимно нападать могут только негодяи или негаты вроде Соути. Сюжетную канву Дон Жуана Байрон намеренно не выдумывал. Он просто решил втиснуть в пределы старинных повестей об испанском обольстителе Дон Жуане все черты своего века. Имеются сведения, что Байрон до конца хотел быть последовательным в соблюдении старинной фабулы. По идеему, Дон Жуан после всех своих скитаний должен был попасть в Англию, а затем закончить дни своей на родине в Испании. Байрон успел лишь привести своего героя на берега Соединённого королевства. И здесь закончился его путь, ибо закончился жизненный путь и самого Байрона. Рассвет легенды о повести о Дон-Джане относится к XVII веку в Испании. В это же время и в других странах появляются повести и пьесы о легкомысленном, ненасытном, но пленительном кавалере, который проводит жизнь в скитаниях по свету, ища всюду наслаждений, попирая законы божеские и человеческие. старинная испанская литература заканчивала эти повести о сивильском обольстителе отправкой Дон Жуана в католический ад. А уже в середине XIX века мы видим, что этот ад превращается в страшную внутреннюю опустошённость человека новой Европы, иссушившего все живые и творческие истоки жизни на огне сибелюбивых страстей. Так заканчивается история испанского дворянина Дон Жуана в повести Проспере Мериме. Души чистилище, вышедшее в 1834 году. Был бы совершенно напрасной задачей искать литературные заимствования Байрона, ибо Дон Жуан совершенно не является ни подражанием, ни историко-литературной сводкой популярного материала, касающегося приключений пленительного испанца. Сбрасывая покров ложной скромности, Байрон писал своему издателю А проклятых цензурных урезок и сокращений я не хочу и слышать. Единственную урезку я допускаю это урезку имени автора. Издавайте поэму анонимно, это для вас будет лучшим исходом. Вы требуете современной эпопеи? Так вот вам Дон Жуан. Это такая же дивная эпопея для нашего времени, как Илиада для времени Гомера.